Первый заговорил я. Рекомендую, сказал я, вставая и подходя к ней. «Зиновьев». «А это рекомендую мой друг, граф Корнеев. Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик. Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза. Но ведь от этого не развалится наш домик», — сказала она, смеясь и подавая мне руку. Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде, начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды. Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головою. «Вы, может быть, закусить желаете?» — спросила меня Оленька, и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Первые капли застучали по стеклам. Я подошел к окну. Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен. — Двери заперты! — услышал я опять слабый тенор. — Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, Господи!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 Убитые грозой на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай. Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь, и что и я буду в раю. Вы образованный человек? Да. Стало быть, вы не будете смеяться. Мне вот как хотелось бы умереть». Одеться в самое дорогое модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке помещица Шефер, надеть на все руки браслеты, потом встать на самый верх каменные могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели. Страшный гром, знаете, и конец. Какая дикая фантазия, — усмехнулся я, заглядывая в глаза полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. «А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?» «Нет», — покачала головой Оленька, — «и так, чтоб все люди видели». «Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев. Оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса». «Нет, это неправда», — наивно вздохнула Оленька. «Это платье дешевое, не может быть оно хорошим».